Глава вторая. К ближнему морю. Куем крюки железные и пальцы железные. Крюками вас закрючим, палечами убьем. Славянский заговор на оружие. Спасибо тебе, князь, тебе и людям твоим. Гадор задумчиво погладил бороду. Он сидел на троне во главе большого собрания, как назывался в Иблисе, совет воевод. Его собрали на следующий день после того, как в крепость вернулись войска, посланные в погоню за ворогом. К слову, погоня та закончилась ничем. Сразу за лесом тысячи глаз начинались горы, и в их предгорье харши словно бы сквозь землю провалились или растворились. И передовые отряды Тумена Гадора, и всадники Мирана обшарили, казалось, там каждую пять земли, но так и не смогли обнаружить даже следов вражьей Орды. Это было странно, это было непонятно. Это настораживало. Ведь если враг смог кануть в неизвестность, то точно так же он может и вынырнуть незнамо где? А если даже собрать все войско улуса Каракаяк да добавить к нему ополчение городов окрестных, то кто может с полной уверенностью сказать, что арши нападут опять из этого леса, они объявятся на побережье, скажем, неподалеку от Яксильти или в окрестностях Альджуды? Одно дело – оберегать дальние пределы государства, но совсем другое – биться с врагом в сердце своей страны. Другие жертвы, другие потери, совсем другие резоны, однако. Впервые за историю Иблиса мы одержали такую впечатляющую победу. Наше войско при открытом столкновении с аршами всегда несло сокрушительные потери, и только из-за того, что набеги таковые были большой редкостью, мы еще держим северные пределы Аннадии». Гадор поднялся и шагнул к стене, закрытой громадным пологом тяжелого серого сукна. Резким движением одернул его. Прямо на камнях разноцветными красками был нанесен странный рисунок. Вот. Командующий туменом улуса Каракаяк ткнул кулаком в изображение. Так мы изображаем наш мир. Это столица страны, ад Джуда. Она стоит во впадении Иракхи в море южных ветров. С севера столицу прикрываем мы и цепочка крепостей южнее и Иблиса. С заката нашей земли сторожат Яксильти и крепость Вечерней Зари, и море, откуда к нам пока не приходили захватчики. На восходе стражу несут крепость Порт Кадифар и Порт Осени. Там пока тоже не было замечено опасностей. Насколько нам было до сих пор известно, враг не ходит морем. Арши боятся большой воды, как они называют морские просторы, И это пока играет нам на руку, князь. До сегодня дня Иблис оставался единственным форпостом людей Аннадии на границах с воинством беспечного владыки. Но что-то мне подсказывает, что скоро все изменится». Белояр, сидя напротив Гадора на скамье, до сего момента рассматривал навершие меча, который положил подле себя, а тут поднял голову. «А что там на севере, за горами семи ветров?» Ведаю, куда-то ушли эти арши, не сквозь землю же провалились. Сидевшие подле своего вождя десятники, волчок Орест и Миран, сдержанно кивнули. Этот вопрос интересовал всех. Гадор кивнул. «Все так, князь Белояр, за горами лежит земля Карнах. Это и есть вотчина беспечного владыки со столицей в бар карнахе неприступной крепости, что устроилась на высоких скалах залива теней». Увы, про землю ту мы ведаем мало, никто не возвращается с севера, но именно туда угоняют наших женщин и пленников. Скудные знания почерпнуты нами от пленных аршей, но они глупы, как только что вылупившийся птенец. Не единожды мы искали проходы в горах, потеряли людей на этом порядком, но по сию пору нам неизвестно, как удается к нам проникать армиям врага. Нет там ущелий, проходов, доступных для нас да и для аршей перевалов со мне, властители блиса, что не землей, невидимыми тропами ворок приступает к твоим стенам. Слугам тьмы вернее под матерью землей продвигаться», — послышался от входа неторопливый говор Милавана. Все сразу обернулись к нему. Гадор поднялся со своего места, положив руку на навершие меча. «Кто ты, старец, и как проник в замок?» Он бросил грозный взгляд на стражников, до сего момента статуями стоявших в темных углах залы, а при этих его словах неуверенно потянувших из ножен клинки. Их понять можно было. Старик прошел в залу совета сквозь несколько вот таких вот линий стражи, и Накося стоит живой и невредимый. Белояр тихонько хмыкнул в бороду, неторопливо поднялся. «Не голите клинки, воины! Это сам Милован, мудрейший из волхвов моей земли!» Говорящий с богами и вещающий от их имени Прибыл он к нам на подмогу Где уж нашего общего разумения не достанет, там он подсобит Его слово навес вес злато, поверь, храбрый Гадор. Гадор сошел с тронного места, подошел к Миловану Опустился на одно колено, преклонив голову Я не ведаю, каким богам ты служишь, отче, но верую, что истинным, коли твои бранники в недавней битве стояли с моими клинок к клинку и увековечили славу старой ладоги на моих землях. Но скажи, старец, не ты ли одарил их оружием, способным разить врага в его доспехах? Мои каленые мечи и стрелы не берут сброю арши и шкуры их харумов. Милован положил ладонь на бритый затылок Гадора, некоторое время молчал, словно про себя благословлял воина, потом, слегка коснувшись плеча, повелел подняться. — Спасибо за слова благодарные про моих земляков, дружинников Старой Ладоги и заповедной Креницы. Да и конники славной Хазарии здесь, видится, мне показали себя с самой лучшей стороны. «Ты воздал им должное вчера на славном Перу, а сегодня пора нам, мужам разумным и ответственным, о завтрашнем дне думать». Он махнул рукой, и Вольга, выступив откуда-то сзади, протянул ему нечто завернутое в чистый белый холст, некий удлиненный предмет. «Гадор, владыка Иблиса, предводитель Тумена улуша Каракаяк, дарую тебе меч сей» подобные оружию дружинников наших, выкованной в знатных кузнях, заповедной креницы лучшими мастерами этого города. Он развернул холст, и длинный славянский меч сверкнул радужными разводами клинка. Гадор замер, пораженный, не в силах слова вымолвить, а Милован продолжил. «Сила этого оружия в земле, породившей его железо, оно из иного мира, другой яви, если так тебе понятней». Со мной пришли два десятка ратников и принесли тебе три сотни подобных клинков. Но вот этот меч, мастер Смеаргл, ковал лично для тебя, Гадор. Он из далеких северных стран, тех, откуда родом Орест и Гонта. У нас таких варягами кличут, а по сути венты они, братья наши. Бери и владей, и пусть клинок этот сметет чернь с просторов Аннадии». Гадор двумя руками бережно принял меч, осторожно перехватил его, пробуя баланс, крутанул пару раз так, что лезвие описало радужные круги вокруг его кисти и вдруг вскинул над головой, словно пытался пронзить темные своды залы. «Да не спошлют нам удачу в бранях боги двух явий! Ты вселил надежду в наши сердца, Волх Милован! Отныне ты мой личный визирий-советник! Слава Иблису и Иблису из Старой Ладоге!» «Слава заповедной Кренице! Будьте здравы, воины далекой Хазарии!» И восторженный Ор, вырвавшийся из десятков глоток, был ему ответом. Так закончился большой совет воевод славного города Иблиса. Волчок несколько раз моргнул, чтобы снять усталость с глаз, перевернулся на спину и уставился в высокое летнее небо. Дождь бог полил нещадно, время подходило к полудню. Примечание. Ярилом славяне называли солнце от весеннего равноденствия, 22 марта, до летнего солнцестояния, 22 июня. Дальше наступало время дождь бога, по 22 октября, осеннее равноденствие. Дальше уже правил Сварог, а с 22 декабря, зимнее солнцестояние, солнце звалось Хорсом. Где-то в далекой голубизне одиноко парил сокол, высматривая добычу, зазевавшуюся зверушку или нечаянно поднявшуюся к поверхности рыбину в бурных горных потоках. Их в было полно. Пики гор Семи Ветров возвышались, увенчанные белыми шапками снегов, в дне пути отсюда, с северной опушки леса Тысячи Глаз. Рядом закопошился Сонган. Он сбросил свой пластинчатый доспех, Остался в одном тельнике, устроился поудобнее и принялся разглядывать далекие горные отроги. «Ничего отсюда бы нам не узреть!» — глубокомысленно пробормотал Вольга, прикрывая глаза и надвигая на них картуз, чтобы палящие лучи не тревожили усталые глаза сквозь полупрозрачные розовые изнутри веки. «Надобно было двигать туда, к горам, да там и скучинить. Много выглядишь с такой долины!» Сонган усмехнулся незлобно, не оборачиваясь. «А нам и не нужно. Наше дело догляд за опасностью стыла, а там пусть вострогляды Сакра изыскивают ходы-выходы. Они рухманы, им такие тайны ведомы, что нам и вовек не раскрыть». «Рухманы?» Стрибожий внуц перевернулся на бок, уперся на локоть. «Что за диво такое? Впервые на слуху». Сонган, которому сиденье в дозоре уже тоже порядком поднадоело, охотно поддержал разговор. «Рухманы — странный народ. Живут нелюдимо, наших законов и правителей не признают. Живут охотой и тем, что мать-земля родит, в Амварсовом лесу, что между аль и крепостью Вечерней Зари раскинулся. Торгуют с нами охотно, меняют на предметы из железа или ткани, шкуры, меха, украшения из золота и камней. Они искусны в обработке самоцветов, которые добывают севернее, у подножья холмов Плачущей Зари. Там же они и золото моют. Ну, так говорят. А еще у них есть рухи». Волчок встрепенулся. «Вот-вот, про этих... рухов-то поподробнее сказывай». Он перевернулся на живот и положил подбородок на сложенные перед собой руки. Сонган недовольно дернул плечом. «Про то мало кому ведомо, Пластун. Некоторые из воинов этого племени заводят себе руха. Ну, на вроде как мы, коз там, да кошек с собаками. Только рухманы дружат с дикими зверьми. И не просто дружат, они... Я не знаю, как тебе это разъяснить». «Они могут видеть то, что видит их рух. Вон, например, Сакер, видишь?» Волчок глянул в указанном направлении и увидел в лощине, где они укрыли своих коней, оставив пастись на лужку невиданном со стороны, сидящего на земле, скрестив ноги воина в кожаном доспехе, словно бы дремлющего в тени большого орешника. «Это вон тот Соня?» «Он не спит», — почему-то шепотом ответил Сонган. «Он общается со своим рухом». «А тот где? Не видать вокруг никого?» «А вон, в небе!» — разведчик ткнул в парящего в вышине сокола. «Это и есть рух Сакра. Он смотрит с высоты на горы, а Сакр его взором ищет проход в теснинах». Волчок недоверчиво переводил взгляд с птицы в небе на словно бы каменную фигуру на лугу и обратно, потом также шепотом спросил. «А как можно такое? Это чудо!» Санган снисходительно улыбнулся. Его удивляло, что эти чужаки иногда, как дети малые, не ведают простых истин, ему знакомых с детства, впитанных с молоком матери. Юноша забывал, откуда явились в Аннадию эти отчаянно храбрые люди, и как он сам познакомился с тем же волчком. И с легкой досадой на то, что приходится разъяснять очевидное, он сказал. «Рухманы на самом деле называются Окхан. Рухманами мы их прозвали, мол, люди рухов. Рух в переводе с языка Окхан значит «тень» или «слепок». Когда детишкам в том или ином племени исполняется пять годков, старший ведун собирает их в гурт и ведет в лес, где оставляет на ночь, с продуктами там и оружием, но обязательно одних. Дети сидят на поляне и силою мысли призывают своего руха. Знамо дело, сие удается не всем. Волчок вскинулся. «Это ж как, в зверье дикое? А на штокморада будет такой подачке?» Сонган покачал головой. «Вовсе нет, ты не слушал меня». Я ж говорил, что рухманы могут общаться с животными. Звери их не трогают, а они на тех не охотятся. То есть охотятся, но не на всех. Разъясни. Сонган вздохнул. Они забирают лишь тех зверей и птиц, которые скоро умрут, погибнут от какой-нибудь напасти или просто ослабли. И как это им ведомо? А вот для этого и нужен рух. С его помощью Акхан не только знают, на кого можно, а на кого нельзя охотиться в тот или иной день но и могут говорить с представителями его племени. Так вот о детях. После ночи в лесу некоторые из детишек выходят из лесу не одни, а со своим рухом. Они называют его тень или слепок, а сам обряд такого братания Окхан называют «соединить тени», «войти в тень» или «сделать слепок». Ох ты! Вольга даже сел, развязал шнурок на вороте рубахи. Действительно, становилось жарковато. И что дальше? Людей, подобных Сакру они называют Окхантой. Человек-тень. Такие становятся главными охотниками племени, его разведчиками. Благодаря им Окхан чувствует себя в безопасности. Окхан той всегда на чеку. Их птицы и животные в случае опасности разбудят свою тень и покажут, откуда идет враг или какая подкрадывается иная напасть, вроде лесного пожара или прорыва плотины. Волчок мечтательно зажмурился. «Эх, вот бы мне такую птичку!» Сиди, подремывай, а она, знай себе, с небес высоких приглядывает за тобой, да службу бранную несет». Санган усмехнулся. «Не завидуй, Пластун. Незавидная доля у таких, как Сакр. Да, почет в племени и уважение, достаток, если хочешь. Но той мыслят иными ценностями, нам, сирым, зачастую неведомыми. По их канонам они не могут, к примеру, жениться, пока их рух не умрет или по каким-то иным причинам не покинет свою тень человека». «Это почему?» Если той женится, и у него появится потомство, то мгновенно теряется связь с Рухом, и он становится просто Окхан, прочим среди равных. Но Окхантой настолько сливается со своей тенью за годы общения, что иногда, потеряв Руха, просто умирает. Сердце не выдерживает разлуки, поэтому ни один из них не женится до того, пока не простится с тенью. Правда. Санган замолчал, но волчок тронул его за рукав и кивнул. «Продолжай, мол, коли начал». В общем, у Окхан есть легенда старинная, что когда-нибудь кто-то из Окхантой встретит женщину, обладающую таким же даром. Они называют такую Окханма. А когда у них родится ребенок, он с рождения будет Окхантой, если мальчик, или Окханма, если боги даруют девочку. И так пойдет новый народ, обладающий в неволе случая этими невероятными качествами. Волчок помолчал, стараясь уразуметь услышанное. Слишком уж это все было чудно. Потом тихо спросил, косясь на Окхантое, все еще пребывающего в своем священном трансе. И он вот так всю жизнь, как волк-одиночка, сонган кивнул. Это его бремя, его долг перед своим народом рус. Ну, как они его понимают. «А я его понимаю, этого Окантоя", пробормотал потрясенный пластун. «По сути, мы с ним кровные братья. Я отдал жизнь служению князя, и служение это занесло меня в края причудные». И когда обратно судьбинушка меня выбросит одному перуну, ведомо. Да и вернет ли вообще, вот в чем заковыка, брат Санган. Вдруг сидящий до этого истукана Мокхантой вскочил и что-то крикнул Сангану на чудном языке, состоявшем вроде как из одних согласных звуков. Вскочил и Санган. Что там? Волчок терпеть не мог, когда при нем изъяснялись на Тарабарщине, а он и слова родного различить не в силах. «Он нашел пещеру. Большую!» Глубоко в одном из ущельев. Думает, что это и есть проход в карнах. Несколько недель до этого белоярово воинство с конниками Гадора прочесывали частым гребнем окрестные леса и перелески, предгорья и долины многочисленных рек. И никаких следов аршей. Огромное воинство словно испарилось вместе со своими конями и обозом. Белояр не знал уже, что и думать, хотя, по чести сказать, времени-то у него на пустые розмыслы как раз и не было. Гадор, вооруживший своих лучших мечников клинками из далекой волшебной заповедной креницы, гонял тумены в хвост и в гриву. На ходу пришлось перестраивать весь привычный рисунок боя, в котором упор делался на сильных лучников, старающихся костяными стрелами, насколько это возможно, проредить атакующую орду еще на дальнем подходе к главным силам. Теперь уже несколько десятков превосходных мечников вполне могли остановить или хотя бы основательно замедлить атаку массы аршей и как минимум уполовинить их количество до, собственно, главной схватки. Воины Аннадии не могли нарадоваться своему новому оружию. При всякой свободной минуте воины правили и чистили его до блеска невозможного». Гордились перед остальными, но не сверх меры, ибо как поговаривали песцы в замке, а уж эти-то прохвосты знают все про все. Гадор договорился с наимудрейшим из старой ладоги о том, что тот поможет доставить оружие столько, что Аннадия, Дия наконец сможет оправиться от ужаса постоянного ожидания большого нашествия. А в том, что стычки на северном кордоне, как прозвали иблисы пределы Улуса-Каракаяк в столице, а от Джуди всего лишь прелюдия к великой бойне, в стране уже никто и не сомневался. Гадор собрал в митрополию конвой, который должен был сопроводить волхвами Лавана ко двору властителя Аннадии, сиятельного Агмара Мисуна. Белояр отправлял с ними десяток куницы. Как старый десятник не отпирался, не пытался со всех сил остаться при новоиспеченном князе, судьбина выпала ему увидеть блистательную столицу. Накануне отъезда Белояр имел с Волхвом длительную беседу. Говорили о разном, вспоминали подробности последней битвы, строили планы на недалекое будущее. И когда разговор зашел об оружии, которое доставил Волхв, Белояр спросил открыто, как привык всегда поступать, Как смог Волх прорвать завесу времени и оказаться в соседние лужи? Или он знал еще одно потаенное место, откуда открываются ворота в иные яви? Милован долго молчал, поглаживая седую бороду. За стенами замка шумел летний ливень, в ночи перекрикивались дозорные на башнях. Город затих в сонной истоме. Наконец Милован произнес, тщательно взвешивая каждое слово. «Увы, князь, нету такого места!» или, по крайней мере, мне такое неведомо. Мы с волхвом Креницы долго пытались осмыслить то, что свершилось с тобой и твоими дружинниками. Ведали мы, где и как нашли вы проход в иную явь. Прознали и про то, что дверка захлопнулась за вами навеки вечный. Но зато мы проведали, что такой лаз возможно сотворить самому, хотя для этого и потребуются значительные усилия, весьма значительные». Никогда мы удостоверились, что такое нам по силам, я сделал то, что сделал. А теперь мне нужно научиться ходить и в обратном направлении. Правда, здесь не будет у меня друга Волхва Владислава, но зато, как говорил мне Гадор, в Аджуди есть маг Джумат Горуддин. Он является правой рукой самого владыки Аннадии. Думаю, вместе мы научимся ходить промеж и как пескарь промеж речных проток». «Да это перун сподобить такое», — проворчал Белояр. «Волх, поверь, не от корысти какой бы от чистолюбия или страсти к властвованию назвался князем здесь. С местными нужно было на равных говорить, а куда новоявленному сотнику супротив владыки Каракаяка? Некогда было что-то удумывать. Сбрехнул первое, что в голову пришло». Милован усмехнулся в бороду. «Так ведь сам Гадор признал за тобой право на сумеречные пустоши». «Он хитер, Гадор этот. Я ему был нужен позарез, но не как простой дружинник, а как владетельный бег, как они здесь таких величают. Это мне потом Миран объяснил, у них в Хазарии подобные ухватки. Они между тем с Гадором быстро общий язык нашли. Вот и славно. Пусть все идет своим чередом». Белояр вздохнул, взял со стола, выскобленного до неимоверной белизны, жбан с квасом, отхлебнул знатно, не торопясь поставил жбан на место. Волхв чуть склонил голову, показывая, что ждет от князя откровенности, и Белояр сказал. «Скажи мне, Волхв, только вот как есть, безо всех этих твоих премудростей и заумий. Когда выступали из Ладоги, ты ведал, куда придем?» Не верю я, что князь погнал войско знатное за ради нескольких опустевших деревень. Будто в ранние времена мор не косил люд даже городами, не то что селениями. Экка невидель. Это потом уж мы понаходили змеек этих причудных, да остальные приблуды врага. Ответишь по чести на вопрос прямой? Теперь уже Волхв замолчал надолго. Он перебирал на столе удивительные красоты четки, подаренные Годором, и чуть шевелил губами словно бы проговаривая про себя нужный ответ. Потом произнес негромко. — А буде и знал, что с того, изменится нечто, или по-другому жизнь теперь пойдет? — Но по что не сказал мне, — изумился Белояр. — А что бы я тебе сказал, мил друг, что хочу отправить тебя в явиную неведомую, где мечи наши будут на вес золота, а самим нам придется головушки буйные положить на чужбине под чуждым небом без поминовения, и ты бы, дружинник, пошел? А ну как, пошел бы! взърепенился князь, но Волх вперебил. Пошел! Храбр какой выискался. А воины твои за тобой потянулись бы? Это у тебя, кроме дружины Никола, ни двора. Жил былем от посева до жатвы, от похода до похода. А остальные, уживка, осталась девка-молодуха, полюбовница. Вольга теперь без семьи, без детей. Кто еще? Шумила, подун, Тихомир? Мало? Они бы пошли за тобой, зная, на что их десятник обрекает своих побратимов. Да они бы созвали вечи и сбросили тебя с десятников, невзирая на все твои бранные таланты да заслуги». «Тоже верно», — подумалось вдруг Белояру. «С чего я решил, что тогда у меня остался бы десяток?» А вслух сказал примирительно. «Правда твоя, Волхв, не след воину вступать в споры мудрых. Прости за несдержанность, однако есть у меня чем еще тебя удивить». «Мне это старику казалось, что на всем свете меня уже трудно в диво вогнать. Вещай, князь!» «На шее Харшей, которых мы успели убить, нашел я сей пристранный предмет. Помнишь?» С этими словами Белояр достал из поясной сумы нечто, завернутое тщательно в чистую трепицу, Положил на стол перед волхвом и осторожно развернул. Брови волхва поползли вверх. «Те же сплетенные в клубок твари!» Милован вскочил и в первом порыве хотел было схватить змеек да рассмотреть поближе, но князь ударил его по руке. Боль мгновенно привела волхва в чувство. Он благодарно зыркнул на князя. — Прости, князь, приволнение чуть меня не сгубило. — Да уж, вот удивил так удивил. Теперь становится кое-что ясным. Ты говорил, что арши — сосуды для душ человеческих, но только самых мерзких и отвратительных. «Ну так вот, мницу мне, что эти амулеты, что крючок с наживкой. Они портят души человеческие, творят пищу для беспечного владыки. Теперь моя очередь удивлять тебя. Змейки появлялись на месте воровства людей, у которых на шее был амулет рода, тем самым оставляя на этом месте этих самых змеек, чтобы кто-нибудь поднял. Темники — это на самом деле люди, которые взяли в руки змеек, но были слабы духом и верой». «Обродники ведаю, и сам догадался, как появились. Это отребье без веры и чести, у которых мана забрала их суть, душу, ибо чистых и светлых в любой яви всегда стократ более, чем подлых и гнусных. Великое дело ты содеял, княже, Настолько великое, даже мне неведомо. Тем более мне нужно ко двору императора. Одна голова хорошо, а две... ну да сам знаешь. Ступай, дружище, и береги себя». Князь склонил голову, и в этот момент распахнулась дверь, и в комнату мягким шагом дикой кошки вошла Саидана. Опустившись перед князем на одно колено и слегка косясь на величественную фигуру милова настоящего поодаль произнесла. «Из горных пределов волчок возвернулся княже. Нашли они проход до страны Карнах. Ждут тебя для доклада в Малом Тереме, о боги, в Малой Башне, где для Гридиев комнаты выделены были». Белояр оглянулся на волхва, тот едва кивнул. Он коснулся плеча девушки. «Веди нас, это славная новость!» «Так еще не все, Белояр!» насмешливо произнесла Саидана, поднимаясь. «К Гадору гонец прискакал из Альджуды. джуды Войско пиратов высадилось неподалеку от порта осени». Волх вшагнул к ним, приобнял обоих за плечи. «Вот теперь мне действительно пора отправляться в столицу Аннадии. Простите, дети мои». «Поспешайте по делам! Мне нужно побыть одному!» С того разговора прошло две недели. Конвой ушел. Белояр стоял на северной башне Иблиса и смотрел на далекие горы. Рядом глыбой возвышался сумрачный Гадор. Оба молчали. Оба знали, что пора недолгого спокойствия закончилось. Пришло время принимать непростые решения. А эти, окхан, готовы прийти нам на помощь, коли беда будет. В который раз спросил князь владыку Улуса Каракаяк. Тот пожал плечами, как и прежде. Время покажет. Обычно они отрезали пару окхантой без лишних вопросов, но никто не ведает, что у них на уме. Я уже послал к ним в амварсовый лес гонцов со дня на день жду ответа. Дружина порта осени пиратов разгромила, но не это главное. «Тут дело в том, что никогда еще пираты не осмеливались нападать на крепости». «Все когда-либо случается в первый раз», — пробормотал Белояр и, бросив прощальный взгляд на снежные вершины, устремился вниз по винтовой каменной лестнице. Много нового пришлось выведать в последние дни, и это не укладывалось в голове руса, привычного к определенному укладу, завещанному еще отцом с матерью, а до них дедами, а до дедов с предков». И вот привычная явь на глазах теряла сущность, превращаясь в нечто промеж правью и навью. А во дворике замка уже собрались десятники его дружины, которым сообщили, что они выступают на север утром следующего дня. Начинался поход на загадочную страну – Карнах.